Глава 34. Голубка на лету приняла форму летучей мыши и сразу вышла из сферы интересов адских тварей, спешащих на последний бой. Она обследовала один коридор за другим, нанося на карту и скина все ответвления, дислокации противника и готовящиеся ловушки. Вот она пролетела место, где черти в пол запихивали огромную тварь с распахнутой пастью и языком, мимикрирующим под поверхность прохода. В следующем ответвлении в стенах спрятались длинные щупальца с жалами на конце. А вот и большой зал для торжественной встречи, где собрались пять ангелов наказания, внешне одинаковых в надвинутых на голову серых капюшонах и со светящимися крыльями за спинами. Надо послушать, о чём они там говорят. Младший состав регионов Ада уже почти полностью отдал свои никчёмные тёмные душонки в битве с браконьером. Оставшихся хитрых старшеуровневых бестий туда ничем не заманишь. Сатана от негодования хвост в узлы себя закручивает и требует подкрепления. Но светлые не будут биться об руку с проклятыми и падшими. Вы хотите дождаться, чтобы он прошел сквозь все измерения до ожидающих решения, оставив после себя разгром? Пусть только дойдет сюда, и наши мечи света покарают его за дерзость. «А если он пройдет, тогда что?» «А дальше ему уже точно не пройти. Полк крылатых огненных серафимов разорвет его в клочья». «Ему не взломать клети осужденных на вечный мрак, там действует специальная магия перстня у архангела Рафала, а он-то уж точно не согласится его отдать». Высшие существа мелко затряслись от смеха, разведчик полетел дальше, скрываясь во мраке тени. За залом начинались чуть более светлые коридоры, уже с облицованными стенами, по которым двигались закованные в броню вооруженные до зубов мечами и арбалетами многокрылые серафимы. Они подозрительно покосились на летучую мышь, но стрелять не стали, лишь погрозили кулаком. Прошмагнув еще через несколько комплексов небесных избушек со своими погремушками и боссами, крылатая мышь, наконец, нашла клеть с заключенной Наташей. Обозначая свою принадлежность, летунья сверкнула ей зелеными глазами, а не огненно-красными, как у всех тут дьявольских тварей, и не ярко-синими, как у ангельских созданий. И, повиснув вверх ногами на потолке, спросила своим синтезированным голосом. «Что?» «Сидишь?» «Эх», — вздохнула Наташа, принявшая вид крылатой женщины-вамп. «Сижу. Пока ты тут сидишь, генерал пробивается к тебе через все силы рая и ада. Он уже на подходе, постарайся освободиться и выдвинуться к нему навстречу». «Я не могу сломать эти заграждения, ими управляет перстень царя Соломона, находящийся в руках архангела Рафала» а он убрался от угрозы подальше на седьмое небо через портал в своей княжеской резиденции. «Жди тут, никуда не уходи, я скоро». Мышь трансформировалась в Херувима и на реактивные теги шмыгнула в сторону резиденции. «Куда уж я отсюда денусь?» — с грустью сказала во след на Ама Наташа. Вампиры уже закончились, оставив от себя мелко нашинкованные горы отрубей. Вместо них на Алекса попёрли маленькие шустрые покосные твари, похожие на бесенят, только с хлебальниками полными острых, как шило зубов, вооружённые духовыми трубками с ядовитыми шипами. Сразу по скафандру защёлкали их выстрелы, создавая в местах попадания локальные кратковременные красноватые свечения. Ведётся дистанционная атака с применением слабовыраженного программного вируса, основанного на катализаторе синтеза тёмной материи. Активная броня отбрасывает заражённые участки и пока справляется, но необходима постоянная подпитка энергии. Что у нас есть против мелких подвижных целей? Рекомендуется замораживающий заряд системы Фортрана с радиусом поражения в несколько десятков метров но ручная пушка заблокирована. Подготовь мне его в виде ручной гранаты. Сейчас мы их соберем в одну кучу. Командующий сделал вид, что дротики его сильно напугали и быстро стал отступать, прикрываясь щитом за выступ ближайшего поворота. В его руке появился средних размеров блестящий цилиндр. Отойдя еще немного за угол, он присел, полностью прикрывшись энергетическим щитом. Осмелевшая ватага мелких нечестивцев радостно высыпала за поворот и, подлинно ухмыляясь, открыла беглый огонь. Заплевала своими шипами. В ответ им прилетела, помигивающая красным огонечком, активированная граната. Дурачки даже успели в нее пострелять на лету. Но только усугубили время ее детонации, взорвав в полете и увеличив радиус поражения. В один миг толпа зубастых карапузов застыла, как ледяные изваяния, глупо хлопающих живыми глазами. Мяф никто не сказал. Генерал, как опытный газонокосильщик, выровнял их под один уровень своим грозным, острее чем бритва, ножичком. «Разведчик достиг Наташи, передаю данные по маршруту». «Ага, посмотрим, что у нас тут творится. Так-так, ловушки, значит». Алекс вышел в слегка расширяющийся длинный коридор, противника не было видно, но как только он достиг середины, пол под ним закачался и ушел в сторону, открывая огромную пасть с глубокой ненасытной глоткой. Створки зубов стали сходиться, но включенные вовремя репульсоры не дали провалиться воину вниз. Он уже почти вышел из радиуса схлопывающихся челюстей, как из стен выскочили черти с вилами на длинных черенках и, воткнув их в него, со всех сторон стали придавливать обратно. Было видно, как напрягались все. Пасть продолжала держаться открытой, постоянно облизываясь и брызгаясь слюной в нетерпеливом ожидании, потому что генерал все же умудрился подняться выше нее. Черти обливались потом, неспособные справиться с силой репульсоров. Их постоянно подстегивал плеткой здоровый пузатый предводитель-шаман. Пока выигрывал рыцарь по сантиметру, возносясь все выше и выше. Хитрый толстый демон, смекнув, что жертва убегает, колданул, и из стен выскочило еще больше чертей и бесов. И все они, прыгнув самоотверженно, повисли на Алексе, своей массой склоняя чашу весов в свою самоубийственную сторону. Обрадованный шаман ударом плети послал на жертву всех оставшихся виллодержателей, так как они бесцельно кололи вилами уже своих коллег. И те от боли отцеплялись и, падая, напрасно кормили чудовище внизу. Он уже потирал свои пухленькие уродливые ручки, когда почувствовал вышедший из него и провернувшийся сверкающий меч. Вцепившиеся в голограмму Алекса одураченные черти замерли с открытыми пастями и рухнули в глотку чудовищу вместе с отключенным дистанционно блоком репульсора. Насытившаяся адская тварь хорошенько самодовольно рыгнула, а потом разлетелась ошметками от управляемого взрыва. «Жалко только репульсоры, придётся как вернусь новые изготавливать», — посетовал генерал на вынужденные убытки в амуниции. «Больше у тебя такой номер не пройдет! Я буду зорко следить за тобой!» Раздался сверху злобный голос сатаны. В следующий узкий коридор Алекс вошел под слабо прикрывающим полем маскировки, предварительно оставив свою яркую насыщенную копию ожидать команды в предыдущем помещении. Наученные горьким опытом стеновые твари не обнаруживали себя, наивно полагая, что мимо них идет голограмма морок. А когда уже следом пошла настоящая голограмма, то одновременно сжахнули своими острыми щупальцами с гарпунами по ней от души. Снова раздался граммоподобный злорадный смех сверху. Но тут командующий просто порубил с тылу все высунувшиеся языки монстров. Крику-визгу было аж уши бы заложило, не включи он на время, акустические фильтры скафа. Впереди виднелся вход в солидный зал, где в нетерпении поджидало пять ангелов наказания. Там разгромленные силы ада передадут эстафету высокомерным небожителям, отказавшимся сражаться бок о бок вместе с ними. Расстроенный князь мы даже пожелал им за это всем передохнуть — ударение можете сами поставить в нужном месте — на инопланетном ручном вертеле браконьера, и удалился в ад пестовать новых подчинённых.